Должно быть, ФБР готовила некую акцию. Снайперы, команда спасения и все такое. За окнами постепенно угасал день. Я смотрел на улицу сквозь зеркальную витрину магазина и видел на той стороне здание торгового центра. Глаза искали на его крыше что-то вроде биноклей или ружейных стволов. Однако там ничего не было. Вообще ничего. Взгляд скользнул туда и сюда по улице. Движение транспорта по ней прекратилось, дол быть, бульвар Пико уже перекрыт. Что бы ни случилось дальше, это произойдет очень скоро. Посмотрев в сторону Кумса, я хотел убедиться, нет ли возможности подать знак владельцу магазина, чтобы он собрался с духом. Кумс истекал потом. Промок даже узел галстука, попавший под струйки, истекавшие с его щек и шеи. Выглядел Кумс так, словно провел здесь вечность. Ни моральных, ни физических сил у него не было. — Ладно, покажи им себя. Отпусти мистера Кумса, ему нечего здесь делать. Я так не считаю. Телефон зазвонил снова. Он снял трубку и выслушал, не отвечая ничего. Затем аккуратно положил трубку на рычаг. Через секунду аппарат снова зазвонил. Гладдон взял трубку и тут же нажал кнопку удержания звонка. Выбрав другую линию, Он сделал то же самое, потому никто не мог нас вызвать. «Зачем так делать?» — сказал я. «Дай им говорить, и они сами предложат выход. Послушай, когда мне понадобится твой совет, я его выбью из тебя. Сейчас заткнись, пожалуйста». «Окей». «Заткнись, я сказал». Я примирительно поднял вверх руки. «И вы, гребаные газетные уроды, пишите. Не имея понятия ни о чем. Вот ты, как тебе зовут, раз на то пошло?» «Жак Мак и вы!» жетон?» «Вон в кармане!» «Достань!» Я медленно вытащил бумажник с удостоверением. Пресса и жетоном, а затем подтолкнул его гладом. Раскрыв его, он стал разглядывать документы. «Постой! Постой! Я считал, ты...» «Денвер? Что это за хрень?» «Почему ты в Лос-Анджелесе?» «Я уже сказал. Из-за брата». «И я сказал, не убивал я никого. А как же он...» Я кивнул в сторону неподвижного тела Торсона. Гладден тоже посмотрел на тело, потом перевел взгляд на меня. «Он и играл свою роль, а я закончил пьесу. Таковы правила игры!» «Этот человек умер. Какая нахрен игра?» Гладден поднял пистолет выше и направил ствол мне в лицо. «Если я говорю, игра, значит игра!» Я не ответил. «Пожалуйста!» — проговорил Кумс. «Пожалуйста!» «Что «пожалуйста?» «Лучше заткнись, пожалуйста, нахрен!» Ты! — Хм, козетчик, о чем напишешь? Конечно, в предположении, что выйдешь отсюда. С минуту я думал, причем гладом мне не препятствовал. — Если хочешь, я отвечу так. — Почему? Этот вопрос всегда самый интересный. — Почему ты сделал это? Я хочу рассказать. Неужели из-за того человека из Флориды, Белдран, его звали так? Он насмешливо фыркнул, скорее недовольный тем, что прозвучало имя вовсе не о том, что я знаю. Все. Это не интервью, а если и так все равно нахрен твои комментарии. Опустив взгляд на свои руки с оружием, Ладан замолк. Молчание продолжалось довольно долго. Кажется, на него подействовала ситуация. Он понимал, что положение в конечном счете просто безвыходное. Собственно, путь по определению не вел этого человека никуда и не оставляло чувства, что он знает. Однажды и след прервется в ситуации вроде той, что сложилось сегодня. Я потому, что Гладен расслабился и снова попробовал заговорить. Знаешь что? Позвони им и попроси, чтобы к телефону позвали Рэйчел Уэллинг. Скажи, что ты хочешь говорить только с ней. Помнишь эту женщину? Это она приезжала в Рейфорд. Уэллинг хорошо знает тебя, и только она сможет помочь. Отрицательно покачал головой. Я должен был убить твоего брата. Тихо проговорил Гладден, не глядя в мою сторону, даже обязан. Я подождал, надеясь на продолжение. Он молчал. Почему же? Единственная возможность его спасти. От чего спасти? Разве не очевидно? Он посмотрел на меня. В глазах его я увидел боль и гнев. От превращения в такого, как я. Посмотри на меня, чтобы он не стал таким. И только я собрался задать очередной вопрос, как раздался резкий звук разбитого стекла. Посмотрев в сторону витрины магазина, я увидел, как в комнату влетело что-то темное, размером с бейсбольный мяч, и упало рядом с перевернутым столом, за которым укрывался гладен. Сообразив, что это, я моментально покатился в сторону, закрывая руками голову и глаза. В ту же секунду в помещении раздался оглушительный взрыв, и в мои закрытые глаза ворвалась вспышка ослепительного света. Удар, обрушившийся одновременно со вспышкой, заставил все тело сжаться от сотрясения. ушах звенело. Однако я тут же открыл глаза, замерев на месте, и выцеливая Гладена, он еще корчился на полу, широко раскрытыми, ничего не видящими глазами, зажимая руками уши. Похоже, Гладен не сразу понял, в чем дело. Я успел, по крайней мере, немного ослабить поражающее воздействие шумового заряда. Гладен уж достался почти прямое попадание. Пистолет лежал у его ног, и я бросился к оружию, не раздумывая о шансах. Едва я оказался рядом, как Гладен резко сел, пытаясь схватить пистолет одновременно со мной. Ему это удалось. И вдвоем, схватившись за рукоятку, мы стали вырывать оружие друг у друга. Моей главной целью было нажать на спусковой крючок и начать стрелять. Неважно, попаду ли я в Гладдена, только бы не попасть в себя. Я понимал, что за гранатой последует штурм. Стоит расстрелять магазин, как все кончится. Тогда я держу верх. Большой палец левой руки удалось просунуть под предохранительную скобу спуска. Но единственное, за что могла ухватиться правая рука, это конец ствола. Пистолет находился точно между нами. На уровне груди, нацеливаясь в подбородок, то ли гладом, то ли мне. В момент, когда я решил, или скорее понадеялся, что нахожусь в стороне от линии выстрела, моя левая кисть резко сжала оружие, и тут же я на мгновение отпустил хват правый, грянул в выстрел, и я почувствовал резкую боль. Пуля скользнула между большим и указательным пальцами, пробивая мягкие ткани и обжигая пороховыми газами. И в тот же момент послышался жалобный вскрик Гладена. Посмотрев в его лицо, я увидел, как из носа, вернее, из того, что от него осталось, холнула кровь. Пуля сорвала левую ноздрю, оставив глубокий след выше, на лбу. Тут же я почувствовал, как ослабла его хватка. И одним рывком, вероятно, из последних сил, окончательно завладел пистолетом. Отшатнувшись от противника, я успел услышать лишь хруст стекла под ногами. И отчаянный вскрик Гладена, когда тот сделал новый выпад, стараясь вцепиться в пистолет. Большой палец все еще находился под предохранительной скобой. И едва Гладен попытался вырвать у меня оружие, прогремел выстрел. В этот момент наши глаза неожиданно встретились. Я прочитал во взгляде Гладена то, что он хотел сказать. Он желал этой пули. Сразу после выстрела рука, гладно схватившая пистолет, обмякла, и он упал навзничь. Я увидел, как в груди его зияет отверстие. Устремленный на меня взгляд раненого казался совершенно спокойным, таким же, как в момент перед выстрелом, словно он понял, что должно произойти. Поднеся ладонь к груди, убийца опустил глаза, глядя на эту руку и на струю крови, стекавшую из раны в пригоршню. Внезапно меня обхватили сзади и оттащили от Гладдена. Кто-то плотно держал мое запястье, а другая рука тут же забрала оружие. Подняв взгляд, я увидел мужчину в черном шлеме, и в таком же комбинезоне, с надетым поверх бронежилетом. В руках он держал штурмовое ружье, а за ухом виднелась гарнитура от радиопередатчика. Тонкий черный проводок микрофона торчал у рта. Посмотрев на меня сверху вниз, он нажал кнопку около уха, включив микрофон. — Мы в безопасности. Есть двое лежачих плюс двое на своих ногах. Вход разрешаю.